Письмо 157. От кавалера Донцени к Виконту де Вальмону. Не сомневайтесь, любезный Виконт, ни в моем чувстве, ни в моих поступках. Как мог бы я устоять перед желанием моей сосили? Ах, ее и только ее люблю я по-настоящему. Простодушие и нежность ее полны для меня очарования, от которого по слабости я мог отвлечься, но которого ничто никогда не затмит. Сам того не заметив, если можно так выразиться, я увлекся другим приключением, но воспоминание о Сесилии часто смущало меня в минуты сладчайших утех. И, может быть, сердце мое никогда не было полно более подлинного чувства к ней, чем в тот самый миг, когда я изменил ей. Однако, друг мой... Пощадим чувствительность моей Сесилии и скроем от нее мои прегрешения, не для того, чтобы ввести ее в обман, а для того, чтобы не огорчить. Счастье Сесилии — самое пламенное мое желание. Никогда не простил бы я себе ни одной провинности, которая стоила бы ей хоть одной слезинки. Понимаю, что вполне заслужил ваши шутки по поводу того, что вы называете моими новыми правилами, но можете мне поверить. Ними руководствуюсь я в данный момент и решил завтрашнего же дня доказывать это. Я приду к той, кто явилась причиной моего заблуждения и сама разделила его. Покаюсь перед нею. Скажу ей, читайте в моем сердце. Оно полно к вам нежнейшей дружбы, а дружба в сочетании с желанием так похожа на любовь. Оба мы ошиблись, но если я могу впасть в заблуждение, то не способен на вероломство». Я знаю своего друга. Она так же прямодушна, как и снисходительна. Она не только согласится со мною, она меня простит. Она сама часто упрекала себя за то, что изменила дружбе. Часто щепетильность ее отпугивала любовь. Более умудренная, чем я, она укрепит в моем сердце спасительный страх, который я дерзновенно стремился заглушить в нем. Я буду обязан ей тем, что стану лучше». Как вам обязан буду тем, что стану счастливее? О, друг мой! Разделите мою благодарность. Мысль, что за свое счастье я в долгу перед вами, увеличивает для меня его ценность. Прощайте, дорогой Виконт. Избыток радости не мешает мне думать о ваших страданиях и сочувствовать вам. Почему не дано мне помочь вам? Неужели госпожа де Турвель остается неумолимой? Говорят также, что она тяжело больна. Боже мой, как мне вас жаль. Да обретет она разум, и здоровье, есть снисхождение, да сделает она вас навеки счастливым. Это пожелание дружбы. Смею надеяться, что осуществит их любовь. Я хотел бы побольше побеседовать с вами, но время не терпит. Может быть, Сесиль уже меня ждет. Париж, 5 декабря, 1700.